Глава 42. Представляешь, я, значит, иду, никого не трогаю, а тут бац! На тебе, засаду устроили. И на кого? На меня! Представляешь, Михалыч? И что, ты думаешь, как это я сбег, да? Даже и не думал. Одному руки пообрубал, а второй, да второй сам убег. Собака переодетая. Ну здоровые твари, вот! Это один глаз только. А у него их штук, наверное, 20 было. Короче говоря, гадина редкостная. А рыб там сколько, ой, бля... Вода аж кипит, представляешь? А эти, Санчо поднял шкурку крысюка, бегают туда-сюда, шныряют там-сям, всё воруют, воруют. Вот что ни положи, всё утащат. Это такая гадина пакостная, ужас. «Михалыч, ты только представь, вдруг эти гады к тебе в аул доберутся!» «Беда! Это ж квикхач натуральный! Твоим богатырям с этим монстром не совладать!» «А я их пачками, пачками, видал?» «Сколько я этих чудовищ зажарил!» — указал герой на кучу шкурок. «Да что ж ты вокруг меня крутишься? Ну как юла? Туды-сюды, туды-сюды!» «Нету у меня конфетки, красавица!» «Нету! Вот заноза!» Оглядел Санчо свою старую знакомую, незаметно возникшую рядом и теперь чересчур осмелевшую: Будь ты постарше, я бы нашел, куда ухватиться да подержаться для равновесия. Но нет, рановато, еще. Я в тюрьму не хочу. Михалыч, да убери ты от меня это недоразумение! Санчо сделал вопросительно умоляющий взгляд, но старик, как всегда, лишь улыбался и жестом указывал окружающим на пустые плетеные пиалы приборы тут же наполнялись из плетеного кувшина, и гость, дабы не объедить хозяина, залпом опустошал свой наперсток. «Ох и вкусная у тебя брага, Михалыч! Красава! Мне бы рецептик у тебя взять! Как же нам с тобой договориться все-таки?» Язык у этих чудных аборигенов оказался такой же чудный, но ничего удивительного. Аборигены также слушали Санчо и, скорее всего, слышали вопреки ожиданиям получить отравленную иглу в брюхо, делегация аборигенов встретила пришельца вполне дружелюбно и подозрительно молчаливо. Не было никаких угрожающих нападок, радостных приветствий и хлеба с солью также никто не прихватил. Все стояли и блестя круглыми глазами рассматривали большого черного дракона. Дракон, в свою очередь, приняв походную стойку по боевому и в грудь, свысока разглядывал столпившуюся аудиторию, пытаясь рассмотреть притаившуюся угрозу. Но кроме низеньких худосочных существ со странными блестящими глазами, никаких кровожадных чудовищ не было. Несмотря на сходство с норными животными, существа носили вполне приличную одежду, а у некоторых длинноволосых, судя по всему, женщин имелись украшения в виде браслетов и амулетов на шнурке. Впереди всей ватаги стоял крупный седой старик с кривым трухлявым посохом в руке. Он, глядя гостю в глаза, поднял руки и развел их в стороны. Санчо, в свою очередь, показал пять, прислонил к груди и назвал свое имя. Старик ответил что-то «Мих-шмих» и тут же окрестился Михалычем, так как «Мих-шмих» -мих» у Санчо не выходило. Спустившаяся с корабля молодежь тут же получила нагоняй, и неподвижно замерев стояла в сторонке. А после недолгих гляделок старик коротко прошипел, и все тут же разбежались по узким, но удивительно чистым тропкам. Куда так быстро подевалась довольно внушительная аудитория, Санчо не разглядел. Никаких строений в округе он не видел. Хорошо проглядывались лишь деревья, тропинки и небольшие сплетения из веток. Старик, проводив соплеменника взглядом, озорно посмотрел на гостя и, сделав приглашающий жест, потопал в непроглядную зелень. Следуя за стариком, Санчо, все еще ожидавший неприятностей, держался за плетку и прикрывался щитом. Расползавшиеся в разные стороны тропки подбегали к небольшим шалашикам и, обижав его по кругу, убегали дальше. Вокруг щебетали невиданные и невидимые птички – Сами по себе переплетались в танцы тонкие ветви, а над головой парили огромные разноцветные бабочки. Согнувшись, гость вошел в зеленый плетеный шалаш и обомлел. Внутри было настоящее чудное дива. Маленький снаружи оказался просторным внутри. Везде была установлена плетеная мебель, а на потолке и стенах сияли лампочки. Лампочки? Санчо аж подпрыгнул и подошел поближе, дабы убедиться, что перед глазами действительно предмет его земного происхождения. Но, увы, вместо лампочки Ильича были какие-то ярко-желтые шарики, и где тут тянулась электропроводка, Санчо так и не понял. Старик, постучав по стене, привлек внимание гостя и указал на зеленую штуку, похожую на земное кресло. Санчо кивнул и, оглядывая помещение, прошел к столу. Тут же появились длинноволосые женщины, осторожно накрыли на стол. Старик уселся напротив, поднял руки кверху и началась попойка. А ели они что-то похожее на сушеный урюк. А пили они что-то вроде малинового сока, но вкусно было обалдеть. За третьим стаканчиком начались разговоры. Так как хозяин только молчал, блестел глазами и улыбался, Санчо, дабы разрядить обстановку, помаленьку набирая обороты, принялся что-нибудь говорить. Сидеть, жевать и молча улыбаться хорошо, и, конечно же, культурно, но когда из твоей пасти вылазит вновь оживший и распухший язык, да начинает что-то сам по себе молотить, приходится немножко думать, через силу подавая правильные импульсы на нервные окончания. Как бы лишнего чего не сболтнуть. не все равно не бельмеса, болтай да болтай. Глядишь и отвечать начнут, когда надоем, наконец». — рассуждал Болтун, опрокидывая очередную чарочку. «Хоть сока с урюком наемся, пока базарим!» — думал Санчо, украдкой разглядывая окружающих и свою мензурку. Две женщины непонятного возраста. «Вот старик, видно, что старик. А этих хрен поймешь. А может, старик косит? Не такой он и старик, как кажется. И это Иса с бриллиантовыми глазами. Крутится здесь, откуда только выползла». То сюда сядет, то туда. Она уже все мои ножи перелапала. Того и гляди, и умыкнет что-нибудь. В общем, довольно странные персонажи. Бесшумные, молчаливые и двигаются как-то медленно. И в то же время быстро, не по-нашенски. Ну так вот, я и говорю, а о чем мы говорили-то? Тут Санчо почувствовал, что язык обмяк, и все небылицы позабылись. Во блин, что спать захотелось что ли? посидели-то всего ничего, или... Я что, этим соком напился?» Санчо попытался напрячься и встать, но ничего не вышло. Тело, словно дерево, приросло к креслу. «Вы что, меня траванули, падлы?» — попытался закричать пленник, но рот также молчал. Одни глаза злобно крутились и вертелись, причем на 360 градусов. Старик также, продолжая улыбаться, спокойно выставил ладонь вперед, поднялся и, поманив ущемленного в свободе гостя, двинулся к плетенной двери. Санчи, ничего не понимая, вывалился из-за стола и пополз вслед за стариком. Причем полз он, не используя ни рук, ни ног. Перевалив порог, он оказался в воздухе над землей, причем так высоко, что разглядел своего разящего сверху. «Е-мое! Ни хрена меня торкануло! Это я серьезно так улетел!» «Успокойся, Санчо! Скоро ты привыкнешь и придешь в норму!» Прозвучал скрипучий, но добрый голос. «Я не хочу привыкать! Что со мной? Это что, наркота какая-то специфическая?» Попытался крикнуть Санчо, вспоминая способы, как побыстрее избавиться от воздействия яда. Да, вот так оно и бывает, сейчас закроют в клетку и приехали. На, мальчик, конфетку, и готово. Раб на всю жизнь. Сколько случаев таких было тьма. Возьмем даже тех самых ассасинов. Добренький, богатенький дяденька, обладающий технологией производства и немалым опытом испытаний на себе, либо на ком-другом. Подбирал, либо выкупал молодых, нищих подростков, откармливал их, обучал боевым навыкам, а затем, как привыкнут, накачивал определенным лекарством, определенной дозировки. После такого допинга молодой воин, побывавший в раю с Амират Джамилёй, был готов на все. Лишь бы в рай поскорее вратиться к Джамиле. Проблем с такими бойцами никаких, послушные, сильные, едят мало. Превозносят своего господина в сан Всевышнего, и когда не нужен, сам себя зарезал. Так что отрава эта очень сильная и очень сильно плохо. «Кружите мухи над дерьмом, играйте в догонялки, лишь сверху вонь блаженства в нем. На дне унылость, боль и гной». «Так, ну ладно, глюки полетели. Но почему я все так хорошо вижу? Во, даже та полянка за холмом, где я ночевал. Интересненько». «Новый друг, ты наконец явился к нам. Прошу, летим с тобой. Долину жизни, как два крыла, мы обмахнем. Ее обширные границы сейчас открыты для тебя». «Ну что ж, полетели, коль не шутишь». Санчо по привычке решил проверить генератор и пристегнуть крылья. «Опа, а где все? А где мои крылья? А где моя броня? Это что за халат бабский на мне?» «Успокойся, Санчо! Твои вещи и твоя внешняя оболочка сейчас находятся в добрых руках и отдыхают!» «Это в каких таких руках? Это где находятся?» «О, кажись, я понял. Ты, Михалыч, вместо дрожжей мухоморы в брагу заряжаешь!» «Я не совсем понимаю твоих изречений, друг!» Старик поднял и развел руки. «Я говорю, как мы полетим без крыльев-то?» «Свободному духу не нужны крылья! Вперед! Нам осталось еще недолго!» Поправляя развивающийся халат, Санчо нес все за стариком и кричал ему вслед кучу вопросов. «Эй, старый, ты что, меня отравил? Как мы оказались здесь без крыльев? Где я вообще нахожусь? Как я сюда попал? И самое главное, как ты такую брагу убойную варишь?» Но старик, будто не слышан, несся вперед, увлекая последыша мощным потоком воздуха.